Первое звено цепи едва держалось на ней. Пока ты тут гулял по заводу с мистером Отто, мы побывали здесь, сказал Кингшип. До тронси до цепи. Почти машинально он протянул руку и ткнул в цепь пальцем. В одно мгновение она сорвалась и с размаху ударила в колонну. 15 метров, — сказал Гант. Дороти выпало куда худшая доля, но тебе и этого вполне хватит. Корлис повернулся к ним, цепко держась правой рукой за ограждение, а левой, упершись в колонну. Вы не осмелитесь? Не осмелюсь расправиться с тобой, убийцей моих дочерей? Я их не убивал, клянусь всем святым не убивал, «И потому ты здесь дрожишь и потеешь с той самой минуты, как я произнес имя Дороти. Тебя не хватило даже на то, чтобы притвориться и вести себя, как ни в чем не повинный человек. Клянусь прахом покойного отца!» Кингсуп с холодным презрением смотрел на него. «Вы не сделаете этого!» — заорал Бат. «Убийство вам даром не пройдет!» ты, вероятно, считаешь, что подобные планы выгорают только у тебя? Посмотри еще раз на стойку. Металлический пруд, которым разгибали ушко, был обернут в тряпку. Никаких следов не осталось? Это будет несчастный случай. Кусок старого металла, постоянно подвергавшийся перепадам температуры и химическим воздействиям, не выдержал, когда на цепь, Оперся довольно крупного сложения, молодой человек. Прискорбная случайность. И ничего сделать ты не сможешь. Будешь кричать, но в цехе шумно, и тебя никто не услышит. Размахивать руками? Но рабочие заняты делом, даже если кому-то и вздумается посмотреть вверх. Здесь темно и ничего не видно. Может, решишься напасть на нас? Тогда один толчок, и с тобой кончено. Нас все-таки двое. Так почему бы нашему плану не удаться? Почему? Коррис молчал. — Конечно, — продолжал Кингшип, — я бы тоже предпочел другой исход. Лучше всего отправить тебя в полицию. Он посмотрел на часы. — Даю тебе ровно три минуты, чтобы ты сообщил мне информацию, способную убедить присяжных. — Потому что у суда не будет возможности застать тебя врасплох, когда твоя вина у тебя на лбу написана, как сейчас. — Где револьвер? — спросил Гант. — Как ты сделал, чтобы Дороти написала записку? — Что за бред? Вы хотите, чтобы я признался в том, чего не совершал, да еще запугиваете? Кингсук медленно покачал головой и опять взглянул на часы. У тебя осталось две минуты и тридцать секунд. Корлис склонился вправо, крепче вцепился в стойку и истошно завопил. — На помощь! Помогите! Но внизу шла очередная разливка меди, и рабочие были слишком поглощены своими обязанностями. Он снова посмотрел на Лео и Гордона. — Видишь, на твои крики никто не обратил внимания, — сказал Кингшип. «Вы хотите убить невиновного?» «Где револьвер?» «Нет никакого револьвера. У меня его вообще никогда не было». «Две минуты», — сказал Кингшип. «Они блефуют. Наверняка блефуют». Он в панике огляделся. «Крыша. Краны по обе стороны мостков. Окна. Краны». Из-под тишка, чтобы это не бросилось им в глаза, он еще раз посмотрел направо. Конвертерная печь уже приведена в вертикальное положение. Огромный чан полон расплавленным металлом. Скоро его поднимут на крюке и понесут через весь цех, мимо них. Кран пройдет метрах в полутора. Тогда машинист там, в кабинке, все увидит и услышит. Необходимо выиграть время. Дотянуть, пока кабина крана не окажется рядом. Мотор с натугой загудел. Чан пополз вверх. «Минута и тридцать секунд», — отсчитывал Лео. Взгляд Бада опять вернулся к этим двоим, стоявшим у него на пути. Убедившись, что за ним следят не очень пристально, он рискнул бросить еще один осторожный взгляд вправо, чтобы его план остался неразгаданным. «Да, план. Даже сейчас» в такой критический момент. Кран поплыл под потолком, собирая кабель в гармошку. — Как медленно! Боже, скорее! — он метнул глаза к ним. — Мы не шутим, мистер Корлис? — к нему обращался Кингшип. — Осталась ровно минута. Он опять бросил взгляд вправо. Кран приближался. «Послушайте, я вам кое-что должен сообщить...» «Господи, как быстро летят секунды!» «А Дороти, она...» Корлис замолк, увидев, что на краю мостков появилась еще одна фигура. «Там кто-то есть! Спасен!» «Помогите!» — закричал он, размахивая руками, как мельница, крыльями. Силуэт приближался. Лео и Гордон мельком бросили взгляды через плечо. «Боже милостивый, спасибо!» Но потом он вгляделся и понял свою ошибку. То была женщина. «Марион, уходи!» — закричал ей Кингшип. «Немедленно убирайся отсюда!» Она, казалось, не слышала отца. Ее горящий взор полыхнул поверх сомкнутых плеч. Этот взор обжег бады, как пламя паяльной лампы. — Будь у него в руках револьвер. — Марион, сделай так, чтобы они остановились. Тебя они послушают. Я все могу объяснить. Список и остальное. Клянусь, я объясню. — возмолился он. — Смотрит на меня, как на покойника. Господи, как дрожат ноги. Был бы только револьвер. — О да, ты все объяснишь как ты объяснил свою учебу в Стоддерде. Я люблю тебя, Богом клянусь, люблю. Я думал о деньгах, не скрою, но только сначала. Потом я полюбил тебя всей душой, ты же знаешь, в этом я не мог лгать. Я тебе не верю. Клянусь! Ты клялся слишком часто. Марион, — крикнул он, и в этот момент его окатила волна горячего воздуха. Еще один кран тащил огромный чан с расплавленным металлом. Бат обеими руками вцепился в ограждение. Вот он, кран. До него несколько метров. Плывет себе и подбирает кабель. Это спасение. У него даже переднее стекло кабины открыто. Машинист смотрит вниз. Но стоит его окликнуть. Эй, эй, там, в кабине, помогите! Серая кепка, покрывавшая голову машиниста, не шелохнулась. Эй, ты! «Неужели этот ублюдок оглох? Помогите на помощь!» — кричал он вновь и вновь, но все, увы, без бестолку.